Диана Гэбблтон «Написано кровью моего сердца» Книга первая «Перипетии судьбы» Пролог «В сиянии вечности время не отбрасывает теней» В Библии сказано «Вещи сны старцам будут дарованы и видения юношам вашим А что же снится пожилым женщинам?» Нам снится наш долг, то, что необходимо делать. Юным девам этого не дано, они слишком молоды, они спешат испить жизнь, пока та бьет бурным ключом. Мы же должны беречь источник, беречь то пламя, что сами некогда зажгли. А что вижу я? Все тот же сон, который преследует меня на протяжении долгих лет, еще с молодости. Что я снова стою на пороге войны, не зная ни страны, ни времени, ни пространства. И мир мой ужался до размеров родного лица, залитого кровью. Часть первая. Узы. Глава первая. Сто фунтов камней. 16 июня 1778 года. Где-то в лесу между Филадельфией и Валлифордж. Держа камень, Йен Мюррей разглядывал выбранный клочок земли. На крохотной полянке, усеянной пшистыми булыжниками, в стороне от людных троп под сенью пихт у самого подножия высокого красного кедра. Здесь не будет случайных прохожих. Однако, если знать дорогу, место сыскать легко. Надрить будет привезти сюда остальных свою семью. Сперва Фергюса. Да, Фергюса прежде всего. Дженни Мюррей его вырастила. Другой матери он не знал. Фергюс очень ее любил. Может, даже сильнее родного сына. И от этой мысли Ену стало горше. Именно Фергюс был рядом с матушкой в Брохи, заботился и о ней, и о поместье, и в то время как сам ен предпочел странствие. Сглотнув комок, он пристроил камешек на вершину пирамиды и отступил на шаг, недовольно качая головой. Нет, пирамид должно быть две для мамы и для дядюшки Джейми. Они ведь были братом и сестрой, поэтому и оплакивать их надлежит обоих. Пусть сюда приходят и другие, чтобы почтить их память. Джейми Фрейзера многие знали и любили. Ну, не то чтобы никому неизвестную Дженни Мюррей. При мысли о матери, лежащей в могиле, сердце полоснуло ножом. И потом Ян вспомнил, что у нее и могилы-то нет, и грудь пронзила еще больнее. Перед глазами так и стояла, как они тонут, уходят под воду, но цепляются друг за друга в тщетной надежде спастись. Диаря вкнул он, яростно отбрасывая камень и тут же подбирая другой. По лицу, смешиваясь с потом, текли слезы. Енах не стыдился, лишь изредка утирал нос рукавом. Вокруг головы он повязал свернутый жгутом платок, чтобы уберечь глаза от едких капель пота, потому что изрядно взмок, пока таскал камни для двух надгробий. Отцу они с братьями еще до его смерти возвели высокий курган на кладбище Лари Броха и увенчали плитой, на которой высекли его имя. Полностью, хотя это обошлось целое состояние. Потом на похоронах каждый член семьи, вплоть до слуг, в знак памяти, добавил еще по камешку от себя. Итак, сперва Йен приведет сюда Фергюса, потом... хотя нет... О чем он только думает? Первым делом надо привести тетушку Клэр. Пусть она не шатлант к но тетушка знает их обычаи и может хоть немного утешиться, увидев могилу любимого супруга. Да, все верно, сперва тетушку Клэр, потом Фергюса. Фергюс ведь приходится дядюшке Джейми приемным сыном, так что у него есть право побывать здесь в числе первых. Потом, наверное, морсоли детей. Правда, Жермен достаточно взрослый, чтобы прийти вместе с Фергюсом. Ему уже десять пора относиться к мальчику как к мужчине, да и дядюшке Джейми он приходился внуком. Да, так будет правильно. Ян выпрямился и тяжело дыша смахнул с лица пот. Над духом надоедливо жужжала Мушка, но он, раздевшись До набедренной повязки Натерся медвежьим жиром Смятой по обычаю Магавков, и насекомые Его не трогали Береги их, о дух Великого кедра, сказал он На махоке, глядя В густую пахучую крону Пусть души их будут столь же Светлые, как и твоя листва Перекрестившись Йен принялся разгребать лежалые листья. Надо бы добавить в пирамиды еще камней. Вдруг животные раскидают. В голове царил сумбур. Перед глазами то и дело проносились лица родных и обитателей Риджа. Господи, вернется ли он когда-нибудь те края? А Бриана? О, Господи, Бриана!» Закусив губу, Йен ощутил на языке терпкий привкус соли. Бриана целая невредима. Она с Роджером Маком и детьми. Хотя, черт побери, как сейчас пригодился бы ее совет? Ее и Роджера Мака. Кому теперь обратиться за помощью за сказкой? Тут Йен вспомнила Рэйчел, и тяжесть в груди ослабла. «Да». У него есть Рэйчел, пусть она совсем молоденькая. Ей всего-то девятнадцать, и она квакер, а значит, имеет очень странное представление о некоторых вещах. И все же Рэйчел дает ему почву под ногами. Я мечтал, чтобы она осталась с ним. Даже после того, как он перед ней исповедуется, камень на сердце опять потяжелел. В голове невольно снова всплыл образ кузины. Высокой, длинноносой, крепкой, совсем как ее отец. А вместе с Брианой явился ее сводный братец. Хуильем, черт бы его побрал! Что с ним-то теперь делать? Вряд ли он знает правду, что Джейми Фрейзер его отец. И как теперь Ену быть? Взять на себя ответственность и самому все рассказать парню? привезти его сюда и объяснить, кого именно он потерял. Должно быть, Йен застонал слух, потому что Ролла тревожно скинул голову. И все равно я не знаю, с чего начать, пожаловался ему Йен. С разберемся как-нибудь потом, хорошо? Ролло встряхнулся всей мохнатой тушей, отгоняя мух, опустил голову на лапы и сонно притих. Йен же с утроенными силами взялся за дело в надежде, что тяжкие мысли уйдут вместе со слезами и потом. Остановился лишь когда заходящее солнце вызолотило вершины каменных пирамид. Однако ощущал он при этом не покой, а лишь бесконечную усталость, где пирамиды рядышком выросли до колен, небольшие, но крепкие. И он замер, ни о чём не думая, просто вслушиваясь в суетливую возню птиц и шёпот ветра в кронах деревьев, затем выдохнул и присел на корточки, погладив макушку одного из надгробий. "Моя любовь навеки с тобой, мама", тихо сказал он. Закрыв глаза, он положил руку на другую груду камней. Перемазанные в глины пальцы Казалось, могли пробраться Прямиком под землю Ян застыл, не дыша Потом открыл глаза Прошу, помоги, дядюшка Боюсь, одному мне не справиться Глава вторая Чёртов ублюдок Уильям Рэнсом Девятый граф Элсмир Виконт Эшнес, барон Дорвент, продирался сквозь толпу на Маркет стрит, не обращая внимания на гневные на вопли тех, кого он отпихивал локтями. Уильям не знал, куда идет и что будет там делать, знал лишь, что если вдруг остановится, то бомбой рванет на месте. Голова кипела, все тело тряслось, рука пульсировала от боли. Должно быть, кости сломал плевать! Сердце рвалось из груди. Ноги, ноги, черт возьми, так и чесалось кого-нибудь пнуть. Урим саданул по первому же попавшемуся булыжнику, пинком отправляя его в стаю гусей, а те гневно зашипели и бросились к нему, больно хлопая тяжелыми крыльями. Во все стороны полетели перья и гусиный помет. Прохожие испуганно бросились в рассыпную. «Ублюдок!» – завопила пастушка, Огрев Уильяма посохом. «Чтоб тебя, черти, взяли! Грязный ты, ублюдок!» Остальные подхватили ее вопли. Уильям поспешил укрыться От гусиного гогота и яростных криков В ближайшем проулке. Потирая звенящее от удара ухо, Он зашагал между зданиями. В голове все громче гремело одно лишь слово. «Ублюдок! Ублюдок!» — сказал он слух и заорал во всю глотку, заколошматив ладонями по кирпичной стене. «Ублюдок! Ублюдок! Ублюдок!» «И кто здесь ублюдок?» — полюбопытствовал некто у него за спиной. Обернувшись, Уильям увидел молодую женщину, которая рассматривала его с головы до ног, не скрывая интереса. От ее цепкого взгляда не ускользнули ни тяжело дышащая грудь, ни пятна крови на обшлагах мундира, ни ошметки гусиного помета на штанах. Уделив должное серебряным пряжкам на ботинках, женщина, наконец, посмотрела ему в лицо. И «Я хрипло и горько», — сообщила Илью. «Неужели?» Она шагнула из дверного проема и встала прямо при ним. Женщина была довольно высокой, с парой крепких налитых грудок, которые отчетливо прорисовывались под тонким муслином нарядного платья, потому что корсета она не носила, и чепчика тоже. Кудри свободно рассыпались по плечам. «Продажная девка!» «Ублюдки мне нравятся!» Она словно мимоходом погладила его по руке. «И какой же ты?» «Злой или порочный?» «Несчастный», – мрачно сообщил Уильям. Она захохотала, и он нахмурился. Женщина заметила его недовольство, но так легко сдаваться не собиралась. «Идем», – она взяла его за руку. «Кажется, тебе не помешает выпить». Он заметил беглый взгляд на разбитые костяшки его пальцев. Женщина прикусила нижнюю губу мелкими белыми зубками, но не отступила. И Уильям невольно шагнул за ней в тёмный проём. «Да и какая разница!» – устало подумал он. «Какая теперь к чёрту разница!» Глава третья. В которой женщины, как всегда разгребают последствия. Филадельфия, Честнат Стрит, дом 17, резиденция лорда и леди Джон Грей. После внезапного бегства у Уильяма дом выглядел так, будто в него ударила молния. Да и сама я, словно чудом, уцелела в грозу. Все волоски на теле стояли дыбом искрят напряжения. Дженни Мюрей объявилась на пороге сразу же, как только исчез Уильям. И хотя её появление потрясло меня, куда менее прочих сегодняшних событий, я всё равно лишилась дара речи. Разинув рот, я глядела на бывшую невестку, хотя почему бывшую, если Дженни всё ещё был живой. Живой! Я обнимала его каких-то десять минут назад – И теперь воспоминание об этом пробило раскатом грома. Кажется, я улыбалась во весь рот, словно дурочка, несмотря на царивший вокруг хаос, неподобающее поведению Иема, если эту дикую вспышку гнева вообще можно так назвать, тревогу за Джейми и некоторые опасения из-за того, что могут сказать Джени или миссис Фиг, экономка и повариха лорда Джона. Та, круглая и глинцевито-чёрная, имела обыкновение беззвучно появляться из ниоткуда, словно выкатываясь на колёсиках. «Что тут творится?» — рявкнула она, внезапно возникая за спиной Дженни. «Матерь Божья!» — развернулась та, прижимая руки к груди. «Ради всего святого! Вы ещё кто такая?» «Это миссис Фиг» сказала я, чувствуя странное желание рассмеяться, несмотря на недавние события. А можно благодаря им. Повариха лорда Джона Грея. «Миссис Фиг, это миссис Муррей, моя твоя невестка», заявила Дженни. И вопросительно приподняла темную бровь. «Так ведь?» Она глядела на меня столь прямо и открыто, что мне расхотелось смеяться, а глазам подступили слезы. Кто бы мог подумать, что именно Дженни первый предложит перемирие? Глубоко вздохнув, я протянул ей руку. Да, конечно. В Шотландии мы расстались не лучшим образом. Но Дженни мне нравилась, и я хотела бы наладить наши отношения. Её тонкие пальцы сплелись с моими, сжали их, и всё стало просто. Не нужны были никакие слова прощения. Джейми, в отличие от брата, никогда не скрывала своих мыслей. Всё, что она думала или чувствовала, тут же отражалось в её глазах с таким же кожа... разрезом, как и у Джейми. Теперь она знала обо мне всю правду, знала, что я люблю Всегда буду любить ее брата всем сердцем и душой. Даже невзирая на некоторые сложности с моим нынешним семейным положением. Она вздохнула, на мгновение зажмурилась, потом открыла глаза и улыбнулась, хотя губы у нее чуть заметно подрагивали. «Что ж, ясно, — только и сказала миссис фик Прищурившись, она медленно обернулась вокруг себя, озирая панораму разрушений. Перила верху лестницы были выломаны. На стенах темнели дыры и кровавые пятна, отмечавшие путь Уильяма вниз. По полу рассыпались осколки хрустальной люстры, поблескивая в ярком свете льющемся в дверной проем. Сама дверь рьяно болталась на одной петле. Вот так разгром, пробормотала миссис Фиг, и, внезапно, уставившись на меня, щуря черные бусины глаз. А его светлость где? О, только и выговорила я, кажется, объяснить-то будет непросто. Многие недолюбливали Джона Грея, однако миссис Фиг была привязана к нему всей душой, и она не обрадуется, узнав, что его похитили. Причём никто иной, как... «Если уж на то пошло, где мой брат?» Вмешалась Дженни, оглядывая комнату, словно ожидая, что Джейми прячется где-то за диваном. Выдавила я... «Ну...»